СУРА АЛЬ АДИЯТ СКАЧУЩИЕ Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Клянусь скачущими, запыхаясь. Клянусь высекающими искры. Клянусь нападающими на заре, которые оставляют его, врага, в пыли и врываются с ним, со всадником, в гущу.